Или, согласно положению Ньютона, если два тела движутся кругообразно друг вокруг друга, то спрашивается, находится ли одно из них в покое или оба движутся. Ньютон хочет решить этот вопрос посредством внешнего обстоятельства, посредством натяжения нитей. Когда я, находясь на корабле, иду в направлении противоположном направлению движения корабля, то это движение по отношению к кораблю и покой по отношению к чему-либо другому. В первых двух доказательствах непрерывность в поступательном движении является преобладающим моментом. Нет абсолютной границы, а есть лишь выхождение за пределы всякой границы. Здесь же фиксируется как раз обратное. Фиксируется именно абсолютное ограничение – перерыв непрерывности, но без перехода в другое. Исходя из предпосылки дискретности, мы в действительности признаем непрерывность. Аристотель говорит об этом третьем доказательстве. Оно возникает из того, что Зенон принимает, будто время состоит из теперь, ибо если мы не согласимся с этим, не получится вывода. Д. Четвертое доказательство, продолжает Аристотель. Зенон заимствует из случая равных тел движущихся на ресталище с одинаковой скоростью рядом с равным телом. Они движутся навстречу друг другу. Одно от начала ресталища, а другое от середины. Из этого, согласно Зенону, должно вытекать, что половина времени равна двойному времени, Ложный вывод получается здесь потому, что Зенон принимает, что тело, находящееся возле движущегося тела, и тело, находящееся возле покоящегося тела, проходит одинаковое расстояние в одинаковое время и с одинаковой скоростью. Но это неверно. Если на определенном пространстве, например, на доске А, Б... Два тела, одинаковые с последней и друг с другом длины лежат одно CD, одним концом C на середине г доски, а другое EF, имеющее то же направление, соприкасается в том же направлении с точкой E, лишь конца H доски. И мы предположим, что они движутся в противоположном направлении, причем первое тело CD достигает, например, за час конца H доски, тогда одно тело EF проходит в половину времени то же самое пространство и K, которое другое тело проходит в двойное время GH. Половина равна, таким образом, двойному времени. А именно, второе тело проходит, скажем, в точке L мимо всего первого тела. В первые полчаса L проходит от M до I, тогда как K проходит лишь от G до N. В продолжении второго получаса L проходит мимо О и доходит до К. Оно проходит в сумме от М до К, следовательно, двойное расстояние. Эта четвертая форма возражения касается противоречия получающегося при движении в противоположных направлениях. Общее движение целиком получает одно тело, тогда как само по себе оно проделывает только часть. Здесь расстояние, пройденное одним телом, есть сумма расстояний, пройденных обоими. Подобно тому, как, например, если я пройду два фута по направлению к востоку, а другой от той же самой точки пройдет два фута по направлению к западу, мы будем находиться на расстоянии четырех футов друг от друга – Здесь в отношении расстояния оба положительны и, следовательно, должны быть сложены друг с другом. Или, беря другой пример, если я прошел два фута вперед и затем прошел два фута назад, то я не двинулся с места, несмотря на то, что я прошел четыре фута. Движение, следовательно, в таком случае ничто ибо посредством движения вперед и движения назад здесь получаются противоположности, взаимно уничтожающие друг друга. В этом состоит диалектика Зенона. Он осознал определения, содержащиеся в наших представлениях о пространстве и времени, и обнаружил заключающиеся в них противоречия. Кантовские антиномии представляют собой не больше того, что здесь уже сделал Зенон. Общим выводом илиадской диалектики было таким образом следующее положение. «Лишь единое истина, все остальное не истинно». Подобно тому, как кантовская философия имела своим выводом Мы познаем лишь явление. В общем, это один и тот же принцип. Содержание сознания есть лишь явление. В нем нет ничего истинного. Но есть между этими двумя философскими учениями и великое различие. Зенон и Элиаты — высказали свое положение в том смысле, что чувственный мир с его бесконечно многообразными формами есть в самом себе лишь явление, и в нем нет истины. Кант этого не думает, а утверждает, обращая деятельность нашего мышления на внешний мир, мы его превращаем в явление вне нас существующее превращается в неистинное лишь потому, что мы бросаем туда массу определений. Лишь наше познание, следовательно, духовное есть явление. Мир же в себе есть абсолютно истинное. Лишь наше поведение разрушает его, наше искусственное сооружение никуда не годится. Не придавать никакого значения познанию — это значит проявлять чрезвычайное смирение духа. Но если Христос говорит «Не лучше ли вы воробьев?», то мы... Таковы, как мыслящие, а как чувственные существа мы не лучше и не хуже воробьев. Диалектика Зенона более объективна, чем эта современная диалектика. Зеноновская диалектика ограничивалась еще метафизикой. Позднее у софистов она получила всеобщее применение. Мы покидаем здесь илиадскую школу, которая в лице левкипа и, с другой стороны, в лице софистов находит дальнейшее развитие, а именно развивается так, что софисты распространили илиадские понятия на всю действительность и указали отношение сознания к ней. У левкипа же, как у позднейшего продолжателя понятия, в его абстрактности она получает физическое истолкование и противополагается сознанию. Древние авторы называют еще несколько других илиатов, к удивлению Теннемана. Как это не неожиданно, илиатская система нашла последователей Секст упоминает некоего ксениада. Эти элеаты не могут нас, однако, интересовать. Д. Гераклит. Если мы оставим в стороне ионицев, еще не понимавших абсолютного как мысль, если оставим в стороне также и пифагорейцев, то у нас остается чистое бытие элиатов и диалектика, уничтожающая всякие конечные отношения. Мышление представляет собою для элиатов процесс таких явлений, такого уничтожения конечных отношений. Вселенная в себе самой – явление, И лишь чистое бытие есть для них истинное. Диалектика Зенона ухватывает таким образом определения, имеющиеся в самом содержании. Но она может быть названа также и субъективной диалектикой, поскольку она имеет место в размышляющем субъекте, и единое, в котором нет этого движения диалектики, есть абстрактное тождество.